Глава 1. Предродовое. Декабрь 1953. 1. Над входом в краснокирпичный корпус золотыми буквами на лаково-лиловой вывеске гинекология и акушерство. Внутри арки знак перста, первый из многих последующих, указывает на большую табличку Предродовое отделение 1 направо. Под сводами арки темно. Подъехав, она пристегнула велосипед цепью к высоким перилам. Она была на шестом месяце. Под тяжестью корзинки переднее крыло аж немного прогнулось. Из корзинки она достала веревочную сумку, в которой был бумажный пакет с вязанием, завернутая в пергаментную бумагу бутылка с лимонадом и две тяжелые книги. Толкнула дверь и оказалась внутри. Пол в центральном фойе выложен красновато-бурой плиткой, стены чуть ли не до потолка, а тоже в кафеле цвета запекшейся крови, окна же находятся гораздо выше глаза. Старшая медсестра в ярчайше-синем медицинском халате и в высоченном, точно башне, белом плаемом чепце важно восседала за конторским столом. К ней стояла очередь из женщин. «Двенадцать!» — тут же сосчитала Стефани. Взглянула на часы — ровно десять-тридцать. «Кажется, сегодня быстро не отделаешься». Она угнездила веревочную сумку между ног на полу, достала книгу, подняла страницу к тусклому свету. В распашную двустворчатую дверь вошла четырнадцатая женщина и, словом не обмолвившись с тринадцатью, обратилась напрямую к сестре — Моя фамилия Оуэн, миссис Фрэнсис Оуэн, мне назначено. Всем остальным тоже, отвечала сестра. На десять тридцать к доктору Каминксу. Всем остальным тоже. А я вообще на десять пятнадцать послышался из очереди робкий голос, а может и не один. Но ведь, пожалуйста, встаньте в очередь, ждите спокойно. Я начала была миссис Оуэн, но сама уже пристроилась за Стефани. Опустив книгу, Стефания принялась шепотом объяснять. Люди записываются оптом. Некоторые сестры, не особенно толковые, все перепутают, сложат в кучу записки, и последние у них оказываются первыми. Тут нужно тонко рассчитать, что выгоднее, явиться совсем рано или уже под конец. Лучше всего опередить всех, попасть на 9.30. Правда, доктора тоже часто опаздывают. Я в первый раз... «Ну, значит, быстро не получится. Сестра станет все подробно записывать в вашу карточку, а очередь мимо вас... Сколько же это займет? Ну, лучше не рассчитывать на определенное время. Понимаете, у меня...» Стефани читала Уильяма Вордсворта. Какое-то время назад она решила, что в этих очередях прочтет все его стихи медленно и вдумчиво. Но было три загвоздки. «Книга очень тяжелая». На каждом этапе обследования все меньше на тебе одежды, к поэзии не располагает. Да и сосредоточиться все труднее. Болят ноги, беременная усталь не дает понимать, заканчивать мысли свою ли Ворцворт или миссис ли Фрэнсис Оуэн, которая пока что примолкла. «Мой дух оделся странным сном», примечание – «A slumber did my spirit seal» 1798 одно из самых знаменитых стихотворений Уильяма Уордсворта «Конец примечания». Книга легко открывалась на этом месте, и страхов вовсе чувств людских. Слова не столь уж необычные, лишь составлены вместе необычным образом. Но как узнаем мы эту необычность? Потихоньку перекантовывая веревочную сумку своими удобными без каблука, туфлями, Она постепенно в свой черед дошаркала до сестры. Та извлекла из левой стопки папку с надписью «Ортон Стефани Джейн ПДР 13.04.54, и переложила в другую правую от себя стопку, после чего Стефани обрела возможность еще на полчаса расположиться поблизости на стуле трубчато-каркасно-металлическом с коричневым брезентовым сиденьем. «Ее я видел существом, вне обращения лет земных». «Ну да, конечно, вне», — Стефани посмотрела на женщин, «шляпки, платки, громоздкие куртки и пальто, ноги с варикозными венами, сумки, корзинки, бутылочки и страхов вовсе чужд людских». Прежде сердце у нее радостно подпрыгнуло бы от одного ритма этой строчки — Но теперь оно само бьется не слишком ритмично, порой вяло. Внутри у нее никому больше неведомый порхает другой сердечный ритм, похожий в унисон. Она погружалась в дремоту с открытыми глазами, уставленными в скудные оконца. «Погрязла в биологии», — произнесла она про себя. Фраза показалась ей удачной, и она еще раз повторила. «Именно погрязла в биологии». Это не было жалобой. «Биология — интересная штука», Ни за что бы раньше Стефани не подумала, что биологическое сжирает так много времени и внимания. Медленно повела глазами по строкам «Движение, силу, зрение, слух», утратив, сделалась она. Ну, движение и силы в ней напротив, заметно прибавилось, правда, не ее собственных. Ее выкликнули по фамилии. Она тут же вышла в коридор с деятельной поспешностью, словно не знала прекрасно, что ее просто пересаживают на другой стул в следующую очередь, и что срочность этих окликов мало связана с чьим-либо, во всяком случае, с ее собственным приближением к минутам осмотра. Сзади раздался голос миссис Оуэн. «У меня ужасно разболелась спина». «Это все отстояние, и от этих стульев», — отозвалась Стефани. «Хуже бы придумать стулья, да некуда». В собственном голосе ей вдруг услышалась типичная нотка, с какой говорят Джоны священников, выдавая очередную порцию бодрого слегка фальшивого участия. «Лучше бы так никогда не говорить. В церкви целый сон неискренних голосов. Беседовать Стефани не хотелось. Очереди в предродовом отделении стали единственным прибежищем ее частной жизни, если не считать ребенка, внутри который шевелится, выгибается». «Может быть, кого-нибудь позвать из персонала?» — спросила Стефани. «Нет-нет, не надо», — поспешно сказала миссис Оуэн, успевшая усвоить, что врачей с сестрами нельзя донимать напрасно. «Ничего страшного». Стефани вновь подняла к глазам тяжелую книгу. Собственно, предродовое отделение, куда вход был через красный зев арки и узкую шейку в было, как и все родовое крыло, частью военного госпиталя, пристроенного к основному зданию «Наспех» в начале Второй мировой, в расчете на множество так сюда и не явившихся раненых солдат. Отделение имело временные внутренние перегородки и располагалось на одном первом этаже. По двум его длинным сторонам, симметрично, как ножки буквы «Н», шли два коридора Переходы были с уклоном и выкрашены в ярко-голубой, но какой-то безотрадный цвет. Стефани и миссис Оуэн, не выпуская из рук своих медицинских карточек, а также бутылок с водой вязания Вордсворта, повернули сначала налево, потом направо, и там были встречены толстые медсестрой. Она поместила их бутылки на поднос, где уже стояли баночки джема в целлофановых рюшечках, флаконы с какими-то лекарствами — Бутылка джина и плошка с кетчупом. Их провели затем в кабинке с горе-шторками, где полагалось полностью раздеться и облачиться в чистый банный халат. Халат, доставшийся Стефани, был жизнерадостно пляжного вида в оранжево-голубую полоску, напоминая расцветкой не то пижаму, не то палубный шезлонг. В длину доходил ей лишь до половины бедра, никак не желал сходиться на выпирающем животе, Подпоязка отсутствовала. К подобному бесправию Стефани привыкла, хотя не до конца с ним смирилась. Вновь вооружилась вотсвортом и веревочной сумкой. Тем временем по соседству сурово отчитывали миссис Оуэн. Зачем, мол, повернула налево и направо, а не направо и налево, коли она в первый раз, то ей не сюда, а в гематологию. Говорили с ней так, словно она из тех, кто не вникает, отворачивается от собеседника, ребенок-неслух, недееспособная старуха. «У меня очень болит спина», — говорила миссис Оуэн, «просто невма...» Медленно, но верно ее увлекли в гематологию. В одном из углов этого выгрыженного помещения находились весы, к которым выстроилась новая длинная очередь, и всего два стула на всех этих женщин их никак не меньше дюжины, причем на большинстве ни корсета, ни бандажа, одни казенные халаты. На весовой площадке стояла женщина настолько огромная, с таким непомерным множеством свисающих и выступающих жировых холмиков, складок, что невозможно понять, где же у нее плод, высоко или низко, живота не разглядеть. Медсестры суетились вокруг, перекладывали грузики на карамысли весов, она же, как свойственно некоторым толстушкам, похахатывала У нее был диабет, медикам впору забеспокоиться. Сестрам импонировала ее отвага, да и сама серьезность положения. Да, среди обилия всей этой плоти, различной плоти, Вордсворт воспринимался по-другому. Движение, силу зрения, слух, утратив, сделалась она. Вордсворт был человек, говорящий с людьми, так он сам определил себя, свое звание поэта. Нужно будет докопаться до некоторых вещей, до технической их сути, понять, что это вообще за речь такая поэзия, почему и как работает ритм, как подбираются существительные, как располагаются относительно друг друга. Только тогда и сможешь объяснить, от чего это под силу ему, Ворцворту, облекать мысль в слова с такой окончательностью, что ничьими другими словами ее лучше не выразить, что в каждом слове живет простая истина. Мое образование не успело еще толком начаться. Так думала Стефани. Воротилась миссис Оуэн, бледное, совершенно бескровное лицо над аккуратно запахнутым коротеньким халатом, и почему-то у нее по внутренней стороне ноги стекала струйка крови. «Что это у вас, миссис Оуэн?» тут же спросила Стефани. Миссис Оуэн склонилась, нелепо качнув высокой, тщательно уложенной прической к своей ногой худобе. «Как неловко! Какой ужас! Я их спрашивала!» — затраторила она. «Спрашивала, нет ли беды? У меня небольшое кровотечение, болит спина, но с медсестрой поговорить не получилось. Кровотечение, правда, совсем малюсенькое!» Она сделала преуменьшительно извиняющийся жест и вдруг, коротко вскрикнув, повалилась на Из-под халата, словно каким-то толчком, разом вышло изрядное количество крови, растеклось по чистому кафелю пола. «Сестры! На помощь!» — воззвала Стефани. Почти мгновенно слитный шум множества резиновых подошв по кафелю, тележка, грудополотенец, марлевых тампонов, из стеклянной клетушки за весами доктор, белую как мел, недвижную миссис Оуэн увезли на тележке за перегородку» приглушенный гомон других беременных. Еще ряд ног прошуршал по кафелю. Стефани между тем повели прочь, и, совлекши халат, усадили на высокое жесткое сиденье под ажурным трикотажным одеяльцем. Но даже и здесь знала Стефани ожидание, может быть, долгим. Она осторожно оперла в Ортсворта о твердый край живота. Движение, силу, зрение, слух. Утратив, сделалась она камням, дубам причастно в круг земной диурны включена. Описать все земное, все, что за сутки обращается вокруг земной оси, с помощью двух существительных, какую же надо иметь власть над словом? И как слитно они поданы ритмически, с ударением на созвучных окончаниях: камням, дубам. Вещь, названная отдельно, становится частью целого. Среди простых слов одно затейливое, латинское, диурна. Появился молодой врач. Пощупал ее твердые и неподатливые бока своими сильными, но чуткими пальцами, приткнув стетоскоп к череву, послушал. В глаза Стефани не смотрел, по обыкновению этих врачей. ну с миссис Ортон, как у нас дела?» Ответить она не сумела, слезы бежали из глаз ручьем. «В ночной моче сахарок. Вы уверены, что взяли анализ с утра натощак?» «Миссис Ортон, да что такое с вами?» «Наша чертова английская вежливость. Часами, часами мы стоим без бандажа. В холодном помещении, на сквозняке. Это женщина, это миссис Оуэн. Она потеряла ребенка, я знаю, потому...» «Потому что ей не позволили рассказать. Я сама не позволила. Здесь все такие». «Прекратите истерику. Это плохо для ребенка, для вашего ребенка», Стефани продолжала всхлипывать. «Все равно почти наверняка она бы его потеряла», сказал врач таким тоном, словно отдавал ей очков в некой игре, но не таким же глупым образом. Этот слегка необычный речевой оборот заставил его впервые, кажется, заинтересоваться. Он выпрямился, уставился в лицо, во все еще всхлипывающее лицо. Почему это вас так особенно расстроило? Я ее не слушал, никто ее не слушал. Мы только учили ее стоять в очереди, как паенька. В таком состоянии у любого человека должно хватить элементарной сообразительности нарушить очередь. Очень сомневаюсь. Очередь здесь главный закон. Как только ты сюда вошла, изволь занять за кем-то. Потом стоишь часами, на ногах, без бандажа потому что многие записываются про запас, а стульев на всех беременных две штуки. Заболит все на свете. Здесь становишься другой. Я сама ей велела стоять, не думать. Врачей нельзя беспокоить, у них мало времени». При упоминании времени он машинально взглянул на часы. «Верно, в обрез. Стефани у него не впервые, один раз точно была. Смутно, блондинка, умеренно круглые формы, настроение спокойное, жалоб нет». «С книгой почему-то не расстается, даже на приеме кладет себя на живот. В этом как будто есть что-то странное и неподобающее, хотя что здесь такого?» «Ваш ребенок, — сказал он, — чувствует себя прекрасно. Сердцебиение хорошее, отчетливое, положение правильное, все идет отлично. Избытка веса у вас нет, чувствуете себя хорошо. Перестаньте плакать, это вам ни к чему. Беременность у некоторых мам ведет к повышению тревожности». Для блага ребенка лучше быть поспокойнее. Учтите, пожалуйста... Послушайте, если вы расстроены, поговорите с нашим соцработником. Она опытная... Не хочу я ни с кем разговаривать. Я сама почти соцработница, без оплаты. У меня муж священник. Я просто пыталась немного отдохнуть, читать в и забыть про эту идиотскую очередь. Ну, хорошо. Спускайте, пожалуйста, ноги... Стефани подумала, не извиниться ли? «Нет, не стану». Она не испытывала к нему злости. Нетрудно вообразить, как это не просто для него. Одна, вторая, третья, четвертая. Все одинаковые, все разные. Какая-нибудь порой да и разрыдается от страха, скуки, боли, отчаяния, унижения. Как он вообще может все это принимать на себя с чистотой в десять минут неисцелимое? Совсем молодой человек... Может докторски заглянуть ей зеркальцем во влагалище, но, встречаясь глазами, с ее глазами краснеет, и однако ж она не стала просить прощения за свою вспышку, за слезы. Мог, по крайней мере, несмотря на личную неприступность, обещать разобраться с недостаточным количеством стульев. Тут она его, впрочем, сильно недооценила. Стулья он признал частью своей ответственности — В ее следующий визит было шесть дополнительных стульев.